1339 год. На следующий год в Галиче проявился серьезный кризис. Хотя Юрий II имел дипломатические способности и успешно утверждал международный статус Галича, ему приходилось сталкиваться с постоянно усиливающейся боярской оппозицией дома. В 1340 году распространились слухи, что он насильно намеревается ввести в Галиче католицизм. В это же время Юрий II внезапно умирает, возможно, отравленный боярами. Его смерть побудила как поляков, так и венгров выдвинуть свои притязания на Галич. В 1339 году король Польши Казимир Великий заключил соглашение с венгерским королем Карлом Робертом. В нем говорилось, что Карл Роберт уступает галич который ему в действительности не принадлежал, Казимиру до конца его жизни, с условием, что если у того не будет наследников мужского пола, он должен будет завещать Галич сыну Карла Роберта Людовику, Лаэшу. На основе этого соглашения Казимир направился в Галич, как только до него дошли известия о смерти Юрия II. Совет галицких бояр во главе с их старейшиной Дмитрием Дедко взял управление городом и стороной от имени князя, которого надлежало избрать. Затем они предложили галицкий стол сыну Гедемина Люборту, признанному одновременно с этим волынскими боярами князем Волынским. Если принять выше упомянутую гипотезу Грушевского, Люборта можно было считать по линии его жены наследником Юрия II. Он устроил свою резиденцию в волыни оставив детко в Галиче в качестве своего наместника. Поскольку Люборт дал клятву вассальной верности хану Узбеку, для защиты Галиче и Волыни от поляков была направлена монгольская орда. Казимир вынужден был отступить хотя он и не оставил своих притязаний после краткого периода правления старшего сына узбека тенибека 1341 1342 годы к власти пришел его младший брат дджини бек 1342 1357 годы В своей политике Джанибек полностью следовал традициям отца, за исключением того, что он не вмешивался в балканские дела. Вдова узбека Хатун Тайдула продолжала занимать выдающееся положение в Золотой Орде на протяжении всего правления Джанибека. Как и его отец, Джанибек вступил в конфликт с генуэзцами и пытался отнять у них Кафу, но безуспешно. 1344 год. С другой стороны, он подписал торговый договор с Венецией 1347 год. В 1349-1355 годах Венеция и Генуя развязали еще одну войну, в которой победителем оказалась Венеция. Вслед за этим был подтвержден договор венецианцев с Дженнибеком 1356 год. Венецианцы получили право устанавливать свою торговлю в Салхате на условиях оплаты таможенных пошлин из расчета 2% от стоимости проданных товаров, а в Салдае из расчета 3%. Отношения между Золотой Ордой и Египтом продолжали оставаться дружественными. Как и раньше, значительное число кипчаков и русских привозилась в Египет либо в качестве рабов, либо воинов вспомогательных войск. Большинство из них, если не все, были обращены в ислам. В период правления Джанибека один из русских воинов сделал блестящую карьеру в Египте, достигнув ранга эмира. Его имя дано в восточных источниках, как Бейбуга-Рус или Урус. Через четыре года после восхождения Джанибека на трон Золотую Орду постигло страшное бедствие, чума, которую называли Черной Смертью, очагом ее, скорее всего, был Дальний Восток.